Глава вторая. Дамир. Водитель уже ждал меня. Я предпочитал занимать место за рулем, но тратить понапрасно драгоценное время позволить себе не мог. Поэтому обычно по дороге разгребал почту и срочное уведомление, а машину вел надежный парень, которому я даже свою бабушку могу доверить. «Поехали», — хлопнул дверцей. «В мгновение забыл и об Авроре, и о несостоявшейся ночи. У меня сегодня встреча с серьезными людьми, интересы с которыми у нас перекликаются». Андонов и Дмитрук были уже на месте, ждали только меня. Многолюдный ресторанчик в центре города не самое лучшее место для таких разговоров, но здесь можно было не опасаться прослушки. «Добрый день». Я кивнул мужчинам и занял свободное место. Оба были гораздо старше меня. Бизнес вести начали в лихие девяностые, хотя какой там бизнес? Скорее, рэкетом занимались. Но уже лет двадцать, как все по закону делают. По крайней мере, с виду так точно. «Здравствуй, Дамир! Совсем на бабку свою стал похож!» Блеснул белозубой улыбкой. Думал, комплимент сделает, задобрит, но получилось мимо. «Да прям уж!» — сузил глаза я, усмехаясь, потому что прекрасно знал, что внешне я копия человека, которого всей душой ненавижу и презираю. Мы сделали заказ, о жизни для приличия поговорили и к главному вопросу наконец-то подошли. «Ты, Дамир, знаешь, что у нас с тобой одни и те же интересы. Мы вместе держались еще с тех пор, как бабка твоя во главе компании стояла». Начал Дмитрук, вмиг растеряв добродушие. Теперь на лице его проскальзывала жесткость, в глазах холодность. Но относилась она не ко мне лично. По жизни он таким был. Я кивнул. На самом деле, если бы не тот факт, что бабушка в прошлом с ними тесно сотрудничала и доверяла, я бы на эту встречу и не пришел. Ребятки, мои информацию пробили, Дамир. Костецкий таки своего человека будет на выборах продвигать. Кандидат перспективный. Меценат. По ящику часто мелькает. Народ его любит. Гаранин место не удержит. Он свои предвыборные обещания так и не выполнил, много недовольных. С этим нужно что-то делать. Нам нужен мандат, Дамир, иначе бировать наши интересы будет некому». «Дела не очень согласен. Костецкий жадная тварь. Так соподнимается, дела решат дороже станет». Нахмурился я. «Мне и так дел хватало, а теперь еще и это переживать». если вообще будет что решать?» Дмитрук ближе наклонился, темным взглядом в меня въелся. Он земельный кодекс и так под себя уже потихоньку начал перетягивать. Добыча руды ему тоже интересна. Бросает взгляд на Антонова и тут кивает, подтверждая. это отрасль пока в руках Антонова была, и тут ох, как не хотел с кем-то делиться. Полгода назад хотел контроль контрольный пакет акций выкупить. К счастью, вовремя пресекли это. Я задумчиво пальцами по столу тарабаню. Тут с какой стороны не посмотришь, дело-дрянь. На нам мы давление имели, в хороших отношениях были. Тот нас не кинул бы при любом раскладе. А вот Костецкий гнида та еще. И что вы предлагаете, Алексей Петрович? Распозвали сюда, наверняка уже план имеется. Голову на бок наклонил, внимательно разглядывая мужчин перед собой. Доверял я только себе, поэтому за каждой интонацией и эмоцией собеседника следил. Нравишься ты мне, Дамир, ох, как нравишься! Заулыбался тот. Но ты прав, мы с Сергеем уже нашли выход. Создадим новую партию и продвинем своего человека. И человек, небось, имеется. Усмехнулся я, поднес к губам крепкий кофе без сахара. Взбодрит получше любого энергетика. Антонов и Дмитрук переглянулись, и мне это не понравилось. Я чувствовал, что намечается что-то, что лично меня не устроит. Есть, конечно, есть. Перед нами вот сидит. И хитро так на меня взглянул. Я напрягся весь, когда навстречу шел, о таком повороте, даже не догадывался. Я не буду за это браться. Проспонсировать предвыборную кампанию, пожалуйста. Мне денег для общего блага не жалко. А вот лезть в это дело лично, желания никакого нет. Ответил жестко, со стуком чашку на стол поставил. Ты подумай, Дамир. Хорошо подумай. Мы с Алексеем для этого не годимся. Возраст не тот, да и в прошлом слишком много грешков за нами водится. За пару дней раскопают и все под соусом подадут через прессу. А вот ты, молодой, успешный, тебя во многих кругах знают и уважают. Ты способен расположить людей так, чтобы они за тебя голос свой отдали. Да какое из меня лицо партии, Алексей Петрович? Вы рожу мою видели? Такую только и пугать. Указал на шрам и горько хмыкнул. «Зря ты так. Это можно будет использовать». А люди любят слезливые истории о несчастном детстве и о том, как из простых людей человек наверх забрался. «Боюсь, моя история будет слишком скучной. Меня бабка забрала, которая миллионами ворочила, а потом весь семейный бизнес вместе с состоянием перешел ко мне. Так кто знает об этом? Ты да я, да еще парочка людей из нашего круга. А вот ярко из какого-то захолустья понятия не имеет, что ты с ложкой золотой родился, просто на время от семьи отбился». Хмыкнул он, я же руки в кулаки сжал, подавляя злость. Мне не нравилась перспектива, описанная Дмитруком. А даже если бы согласился, никакую доярку из-за холустья обманывать бы не стал. Но нельзя отрицать слова Алексея Петровича. Не воспользуются возможностью они, кто-то другой это сделает за них. И не факт, что этот кто-то другой. О народе думать будет хоть немного. Я откинулся на спинку кресла, мазнул задумчивым взглядом по ресторану, и бровь удивленно вверх поползла потому что в высокой девушке, что быстрым шагом мимо меня прошла, узнала Аврору. Сейчас она была в курточке и обтягивающих стройные ноги джинсах, а не в униформе отеля. капна пышных светлых волос струилась по спине до поясницы. Меня даже не заметила, устремилась к столику, за которым ее уже ждал какой-то мажорчик. Ну да, такая, как она вряд ли связалась бы с парнем из простых. Вот только непонятно, почему этот парень не из простых, работать ей поломойкой разрешает. Наблюдая за девушкой, я на какое-то время забыл, что собеседники ждут от меня какой-то реакции на их предложение. Мне сейчас интересно было лишь блондинка эта. Она остановилась у столика, резкими движениями стянула с рук перчатки и бросила на стул рядом. Клюнула мажорика в щеку, сняла куртку и уселась напротив него. Что-то эмоционально начала рассказывать. Сначала я решил, что ссорится. Но то, с каким внимательным и серьезным видом слушал ее пацан, наталкивало на вывод, что, скорее всего, она жалуется ему на что-то. «Вполне вероятно, даже на меня самого, ведь прошло минут сорок, как я из отеля вышел, а смена Аврора вряд ли так быстро могла закончиться. «Так что, Дамир, можем мы рассчитывать на то, что ты возьмешь немного времени подумать и все же согласишься?» Я резко повернулся к Дмитруку. «А какой запасной вариант?» Вы же наверняка рассматривали возможность моего отказа». Дмитрук скривился. Антонов, который большую часть беседы отмалчивался, вдруг произнес. «Если ты откажешься, Дамир, нам придется поддержать Костецкого. А нам бы этого очень не хотелось. Но и война нам не нужна. Мы уже не молоды, чтобы в перетягивание каната играть». У меня сын подрастает. Хотелось бы передать ему процветающую и приносящую прибыль компанию, а не то, что от нее останется, если против пойдем. А других подходящих лиц, которым мы бы доверяли, нет. Только ты, Дамир. Я понял. Кивнул я и снова взгляд на девку перевел. А она уже одна за столиком. Ни мажора, ни его ноута нет. Вы же понимаете, что даже если я соглашусь, нет гарантий на победу. Меня народ даже не знает. Я не публичный человек. Люблю в тени находиться». «Это не проблема, время у нас еще есть». И хороший пиарщик. Перехватили его у Костецкого. Он уже идей целый блокнот набросал. Дмитрук в предвкушении потер руки, улыбка на лице его расцвела, а в глазах азарт загорелся. «Выпьем по рюмочке за такое дело». «Ну вы что, Алексей Петрович? Еще только 12 дня, какие рюмочки? У меня на три совещания назначено. Не хочу на директоров перегаром дышать». Ехидно заметил я, а после попрощался с ними, договорившись о встрече с пиарщиком, и вместо того, чтобы выйти из ресторана и скомандовать водителю ехать в офис, какого-то черта направился к столику Авроры.